Я затылком чувствовал их испуганные взгляды. Они явно не ждали ничего хорошего от группы вооруженных людей. «Скажи мне, ты нашел хороших мастеров?» — спросил я Рапану. «Конечно!» — непонимающе посмотрел на меня купец. «Это же великий и славный Угорит. Тут живут... жили... искусные гончары, плотники, кузнецы, корабелы...» «Стоп!» — поднял я руку. «Корабелы! привези мне их! Где запасы леса?» «Они целы?» «Целы!» — улыбнулся во всю свою кошачью морду Рапану. Я заметил, как вавилонянин Кулли, который шел рядом, горделиво выпятил тощую грудь. «Не будь его, запасы бесценного кедра сгинули бы в вихре неспокойных времен. Он просто уверен, что только из-за него жулик Рапану еще не разворовал весь товар. Я продолжаю укреплять его в этом мнении, ведь от этих двоих зависит доход моего крошечного царства». «Лес уже прибрали какие-то людишки, господин», — медовым голосом сказал Павелонянин. «Но мы знаем, кто они. Они хотят начать торговлю, но им пока не до этого. Тут даже есть нечего». «Так чего теряемся?» Удивленно посмотрел я на него. «Возьми два десятка парней и забери все. Не хватало еще, чтобы кто-то у меня из-под носа утащил доску из сухого ливанского кедра». «Слушаюсь, господин», — расплылся в улыбке Кулли. Горожане увидели корабли с людьми. Продолжил я. И попрятались, как крысы. «Ты же знаешь всех этих людей, Рапану. Тащи их сюда. Скажи, что царь Сифноса обещает им достойную жизнь на новом месте. Разве ты уже захватил остров?» Испытующе посмотрел на меня Рапану. «Это он так тонко намекнул, что я могу оказаться вруном. Захватил, проникновенно сказал я и выложил беспроигрышный козырь. И твоя семья скоро приедет туда. И сестра Анат тоже. Я подарю тебе дом в верхнем городе. Ну что, разве Баал послал меня тебе зря? Нет, не зря. Я пойду и приведу старейшин». Просветлел лицом Рапану, который после такого поверил мне безоговорочно. Я, в отличие от него, относился к поминанию здешних богов в суе крайне легкомысленно. Я в них просто не верил. Не прошло и получаса, как к порту подошли три десятка горожан со скорбными лицами. Многие из них потеряли сыновей, жен и дочерей, и абсолютно все из них потеряли свою жизнь. угарит больше не был царством. Теперь это две сотни деревень и руины города, в котором они ищут хоть что-то, имеющее ценность. Я Закар Илу, мастер кораблей, поклонился мужчина лет сорока с длинной бородой, в которой мелькали седые пряди. Он смотрел прямо и открыто, невзирая на то, что был оборван и изможден. Здесь, в Угарите, жители питались тем, что находили на руинах своих домов. Захватчики хоть и ограбили город дочиста, но оставили здесь многое, не утащить за один раз то, что люди копили тысячелетия. Кто эти люди с тобой? спросил я. Со мной мастера горшечники, кузнецы, медники, ювелиры, плотники, столяры, купцы, колесники и стеклодувы. Сказал Заккар Илу, но. «Какие мы все теперь мастера, господин! Мы нищие изгои, безроды и племени. Наши дома, наши семьи, наши товары и мастерские. Так много погибло, что и не передать». И он просто махнул рукой, не находя больше слов. Горожане были грязны и оборваны, а их глаза горели голодным огнем. Они нашли кувшины с жалкими остатками обгоревшего зерна, которые не смогли унести грабители, и теперь питались им». Они меняли то, что находили в руинах, но финики в окрестных деревнях. Они перебили всех собак и ослов, что имели глупость остаться здесь. Они кое-как пытались ловить рыбу найденными сетями. Все люди, до единого, что стояли сейчас передо мной, были тощими словно весло. «Я Эней, сын Анхиса, царь островов Сифнос и Милос. Выпятил я грудь. Предлагаю вам свою защиту». Вы получите место для поселения и освобождение от податей на три года. Я сам готов оплатить ваши инструменты и сырье для работы, а вы возвратите мне их стоимость товаром и трудом. И я объявлю награду за ваших жен и детей. Их вернут за выкуп, в какой бы конец Великого моря не продали». «Великие боги!» — загомонили горожане растерянно и начали кланяться, как заведенные. «Чем мы милость такую заслужили, добрый господин?» «Чем заслужили?» – задумчиво посмотрел я на них. «Пока ничем, но можете заслужить. Мне нужен корабль, лучший корабль на свете. И ты, почтенный Закар Илу, построишь его мне за два месяца. Я нарисую на папирусе то, что мне нужно. Если промедлишь, нашей сделки конец. Живите на развалинах у подыхайте с голоду и ждите, когда за вами придет новая шайка разбойников с Крита. С Кипра, господин». Несмело поправил меня высокий, нескладный мужчина лет двадцати пяти с умильным лицом и грязными руками, никогда не знавшими труда. Простите за дерзость. Банды донайцев, сикулов, корейцев и шарданов делят Кипр, и там теперь самое настоящее разбойничье гнездо. Кипр процветает, господин. Ведь туда тащат награбленное со всего Великого моря. Тогда в ваших интересах управиться как можно быстрее. Любезно сказал я. Тут ведь до Кипра рукой подать. Всего тот день пути на закат. Полагаю, ваши родные еще там. Чем быстрее построите корабль, тем быстрее вернете жен и детей. Я отдуну. низко склонился нескладный мужчина, писец спокойного царя Амурапи. Я знаю всех этих достойных людей и прекрасно помню, сколько и какого товара производит каждый из них. Никто не скроет даже сикля подойти от моего глаза. Я знаю, кто из них спрятал корабельный лес и кто из них нашел в разваленных бронзу. «Буду рад служить вам величайший». «Да, а ведь точно, люди никогда не меняются. Он только что вместе с ними дерьмо с помойки жрал. А теперь, как в том анекдоте, два ханаане – партизанский отряд, три ханаане – партизанский отряд с предателем. Какой, однако, полезный человек!» «Песец от Дуну назначается моим наместником в угарите сказал я. И тот подбоченился и свысока посмотрел на присмиревших горожан. Но только пока не построит корабль, и только если он не будет увлечен в мздоинстве. Если подтвердится, почтенный, что ты торгуешь моей волей, я сам отвезу тебя кохейцем на Кипр и сброшу в море в двух стадиях от берега. По частям. Глава 4. Фиано с довольным видом поглаживала наливающийся новой жизнью животик. Все прошло именно так, как она и задумала. Царь Минилай был на редкость простым парнем, а потому, пребывая в расстроенных чувствах, мог делать всего три вещи — драться, пить и спать со своими наложницами. Подходящей войны для него не нашлось, рабы и крестьяне прятались, как только его видели, и поэтому царь беспробудно пил. А поскольку всех симпатичных баб беглая царица забрала с собой, отдуваться за всех пришлось Фиано, которая, в общем-то, оказалась совсем не против. Она и не поняла поначалу, зачем Басилея всех наложниц мужа увезла с собой, а потом догадалась. Мстить она будет тем, кто дарил ласки ее супругу, припоминая им долгие годы унижений. Бр! передернула плечами девчонка, продевая челнок через переплетение нитей, натянутых в раме ткацкого станка. Даже жалко этих дур стало. «Фиано!» — услышала она рев царя, прервавший ее размышление за прялкой. «Иди сюда! Быстро!» Она только пару месяцев как перестала ронять женскую кровь, а потому ее стан еще не потерял привычной стройности. Фиано вскочила, отложив работу, и ее босые пятки зашлепали по высертым до блеска плитам пола. Через три удара сердца она прибежала в Мегарон, где Минилай развалился на ложе и с отвращением вертел в руках пустой кубок. Длительный забег по винным погребам дался царю нелегко. Лицо его отекло, а под глазами набрякли синеватые мешки. Он пил уже не первую неделю, и даже не вторую. гонец прибежал из Мекен». Хмуро посмотрел на нее Минилай. «Мой брат приедет через пару дней. Позаботься, чтобы был богатый стол. Мы не можем ударить в грязь лицом». «Слушаюсь, господин», — прощебетала Фиано, не веря своим ушам. Она только что встала на ступень выше обычной служанки. Она сама будет отдавать приказания рабыням. И от того, как она справится, зависит ее будущая жизнь. Только бы лишний раз на глаза царю Агамемнону не попасться. Мало ли чего. Ванакс Агамемнон не стал унижать брата, привозя с собой большую свиту. Он слишком многим был ему обязан. Если бы не отвага менилая ему ни за что не удалось бы изгнать двоюрного брата Игисфа из Микен. Потому-то царь и подарил забытую в спарте рабыню, даже не особенно вникая в мелочи. Ну, понравилось Менелаю бабенка, и слава богам. Пусть развлечется и развеет горечь обиды. «Приветствую тебя, брат!» Минилай могучий воин, но и Агамемнон весьма широк в плечах, а с годами еще и оплыл, статью все больше напоминая медведя. Они уже не раз обсудили дикую историю, что произошла в доме спартанского царя, но сегодня разговор пошел совсем о другом. Фиано, которая уставила стол кушаньями, навострила уши, стоя в прохладной тени коридора. Она, казалось, даже не дышала. «Тот иней, которого ты пощадил, Сифнос и Милос взял», — сказал Агамемнон, шумно прихлебывая кубка. «Вот так твоя доброта, брат, нам боком выходит!» «Да иди ты!» — удивился спартанский царь. «Там же твердыня такая, что не взять ее! Как он смог-то? Осады, что ли?» «Предатель Кимон, правитель Милоса, изнутри стражу перебел», — хмуро сказал Агамемнон. А потом Басилея Левкаста при всем честном народе как барана зарезал. Да зачем ему это? Минилай даже вином поперхнулся. Он совсем спятил, что ли? Они же с Гитисом соседи были, и родня не дальние Энея это сделал. Веско обронил Агамемнон. Кровью повязал моего человека. Ну, Кимон, охнул Минилай. Ну и сволочь, на куски порубить гада или собакам скормить меч об такого зазорно морать. — Ты не понимаешь, брат, — сказал Агамемнон. — Эней мальчонка еще, ему не по годам такие дела. Этот старикашка прям воду мутит. Знает, что мы в поход на него готовим, вот и снарядил зятя своего, чтобы нам в самое сердце ударил. Оттягивает конец жадный шакал. — Думаешь, — погрузился в размышления Минилай, а на кой они тогда мою жену украли? «Знают ведь, что мы войной пойдем. Я что-то запутался совсем». «Прям хитрая сволочь!» Чавкая и брызжа мясным соком произнес Аганемнон. «Мясо вкусное с травками. И вино холодное угодил, брат». «Пустое!» Порозовел от похвалы Минилай, и у Фиано даже сердце сжалось в приятной истоме. «Она справилась! Справилась!» «Так вот!» — продолжил Ванакс. «У меня под боком враг появился, который золотишком Сифноса подпитываться будет. Если еще пару островов заберут, нашей торговле конец. Без разрешения троянцев ни один корабль на восток не пройдет. А жену твою прям приказал украсть, чтобы за свою сестру отомстить. Ее Теломон, царек соломинский, мордовал много лет. А потом Аякс, его сынок тупоумный, отцово дело продолжил. Два дурака, чтобы их молния поразила. Вот прямо и взъелся на нас. Он теперь Хелене окрестным князьям и купцам показывает так, как моя жена показывает ручную обезьянку, которую ей из Нубии привезли. Скажет Прям, Хелене откроет рот. Скажет, закроет. Она теперь в их полной власти. А сынок его, Парис, на Спарту в любой момент может права заявить. А если она ему сына родит, то ты и вовсе здесь непонятно, что делаешь. Чужак, приблудный в доме Басилея Тиндерея, знать может законного царя поддержать, особенно если им моего же золотишка отсыплют. И тогда у меня прямо под носом вместо друга будет враг. Понял теперь их затею. «Я этому парису кишки выпущу!» — заревел минелай «Я царь Спарты, а не этот козий выкидыш! Собирай войско! Пойдем на Трою!» «А золото Сифноса?» — ледяным тоном произнес Агамемнон. «Золото прямо взять забрал! Надо сначала остров назад отбить!» «Да ловушка эта!» — рявкнул минелай «Мы под этим островом год просидим. Тот город не взять! Если Энэй не дурак...» то он уже полные пифосы зерном засыпал и воинов нагнал. Нас же заманивают туда, чтобы мы на Трою не шли. Кимон, этот город Энею подарил?» — процедил сквозь зубы Агамемнон. «Он же нам его и вернет. И тогда я пощажу его. И даже оставлю его править на Милосе. Я не гневаюсь на копье, которым меня разят. Я гневаюсь на человека, который держит его в руках. О как!» Растерянно сказал Минилай, «Так ты его не станешь собакам скармливать, что ли? Он же предатель!» «Я не буду делать того, что от меня ждут враги, брат!» Холодно сказал Агамемнон. «Это затея троянца прямо. Это он играет людьми, как ребенок играет глиняными куклами. Я лучше его самого скормлю собакам. Мы вернем Золотой остров, а потом сожжем Трою!» Ударил кулаком по столу Менелай. Я привезу эту тварь домой и буду драть ее, пока она не родит мне трех сыновей. А когда родит, зашью в мешок и утоплю в море. И пусть хоть одна сволочь посмеет мне слово поперек сказать. «Да», — кивнул Агамемнон, — «так и сделаем. Выпьем, брат, выпьем». Царица Хелине вернется в Спарту, у Фиано, стоявшей в коридоре и слышавшей каждое слово, даже лицо вытянулось от разочарования. «Да на кое она мне тут нужна?» «Да еще и с тремя сыновьями. Я так-то сама хочу своему царю сыновей родить», — пробурчала она, пробираясь в комнату, где ее поселили. «Надо гонца на нас послать. Если Энея убьют, плакал мой выкуп, опять рабы не стану. И тогда вся моя новая жизнь непонятно чем закончится. А вдруг минелай жену простит? Он просто недалекий воин, а вот Хеленея редкостная сука. Если простит, она меня с дерьмом сожрет». Так, где тот браслет, что дарданец подарил? Вот он, Инна и точно узнает его. Уже под утро, когда Минилай разметался во сне, она села на ложе и тихонечко толкнула его в бок. Ей пришлось изрядно потрудиться этой ночью, ведь царь взял ее в постель, будучи весьма не трезв. Она старательно охала и ахала, всеми силами приближая финал, но получилось у нее это не скоро. Царь сегодня был очень пьян. Господин, толкнула она его в бок и даже зажмурилась от своей смелости. Господин! Минилай открыл глаза. Случилось чего? Я, когда рядом стояла, ваш разговор с фанаксом слышала, сказала Фиано. Ежели вы войной насив нас пойдете, так, может, купца туда с зерном и маслом послать? Пусть разведает, что там и как, не то людей понапрасну положите. Да, толково придумано, пробурчал Минилай сквозь пьяную дрему и снова закрыл глаза. «Скажи ему, что я велел». Он перевернулся на бок и громко захрапел, а Феонов встала с и удовлетворенно улыбнулась. Она хорошо изучила своего господина. Он проснется с головной болью и тошнотой, а она ему и пояснит, что это он сам велел послать купца на разведку. Мысль ведь дельная. Ему и в голову не придет, что это какая-то баба придумала. А она... А она закатит глаза и расскажет ему, как он мудр и предусмотрителен, проще простого. Облако ужаса, что повисло было над Сифносом, унес бурный ветер перемен, и жизнь на острове понемногу вошла в привычную колею. Я все же привез с собой несколько семей гончаров и кузнецов, от которых в Угорите было мало проку. Из свинца вроде бы глазурь делают для горшков, а у меня его девать некуда, пусть работают люди. Я остался почти без войска. Три десятка корейцев я оставил в Угарите, а Баррис поплыл на родину за пополнением, за кузнецом Урхитешубом и его помощниками. А Кули и Рапану, прихватив два корабля охраны, ушли за зерном в Египет. У меня тут едва полусотня дарданцев осталось. Совсем мало, если прямо сейчас ахейцы нападут. Только я очень надеюсь, что они пока не нападут. Времени еще немного прошло. Тут так быстро ничего не происходит. Воины разбросаны по своим наделам, и многие из них никуда не пойдут, пока не соберут урожай. У нас сейчас примерно начало июня, так что мой риск обоснован. Да и весть шла в Ахияву долго, ведь ни телеграфа, ни телефона здесь нет. Голуби. Все время забываю про голубей. Завести их легко. Нужно всего лишь сложить высокую башню из глиняных горшков и и получить бесконечный источник органических удобрений. Голубиная башня — это сооружение высотой метров 6-7, утыканное по бокам насестами из вмазанных вкладку кладку жердей. Голуби вьют в горшках гнезда, собираясь на этих башнях несметными стаями. Так по всему Ближнему Востоку делали веками, решая несколько проблем сразу. И с насекомыми-вредителями боролись, и гуано отправляли на поля, повышая урожайность а я, ко всему прочему, могу еще и голубинную почту наладить. Только вот как письма писать? Глиняную табличку к птичьей лапе привязать? Очень смешно. Выучить линейное письмо В, которым пользуются в Микенах, Линиво. Его все равно никто, кроме самих песцов, не знает. Тут никому и в голову не приходит записывать ничего, помимо количества тюков шерсти, кувшинов масла и штук полотна. В Ахияве в это время народ живет сугубо приземленный. Бумаги здесь нет, бересты нет, да и море рядом. Пока голубь долетит, бумага размокнуть может от влаги. Надо тонкую кожу использовать и систему условных знаков. Учить грамоте воинов нечего и думать. Я даже пытаться не стану. Проще толковых мальчишек найти. Впрочем, это не основная моя проблема. Вода. Вот настоящая беда. Ее мало, а людей будет много. Возить сюда воду, как это делают в тире, стоящем на острове — бред. Перекроют подвоз, и нам здесь крышка. Сами сдадимся измученной жаждой. Если я привезу сюда сотни мастеров из Угарита и воинов, мне придется ликвидировать сельское хозяйство на Сифносе, ведь местная экология и так пребывает в состоянии шаткого равновесия. Городок снабжается одним-единственным родником — а другой такой же находится высоко в горах. «Вода, вода!» — бурчал я. «Да где же ее взять? Вспомнить опыт Венеции? Там собирали дождевую воду через систему дренажей и колодцев. Получилось круто, но есть небольшая проблема. Тут очень скудные осадки. Мало дождей, просто катастрофически мало. Значит, нужно забирать атмосферную влагу, конденсируя ее ночью». Что у нас есть? Крым есть. И опыт из Зибольда, который получал с одной установки по полтонны воды в сутки. Тот же Крым и Феодосия, она же Кафа. Пирамиды из гальки, под которыми прокладывали керамические трубы. 60-тысячный город снабжался водой только ими, не имея никаких других источников. Помнится, у Зибольда лопнуло основание из-за огромной массы камней. Ну так можно относительно ровную скальную площадку подыскать. Ветер, дующий с моря, и камни — это как раз то, чего на моем острове просто завались. «Алкаста, позовите мне!» — крикнул я страже. Кстати, я вполне неплохо обосновался. У меня и дворец есть с мегароном, устроенным по ахейскому обычаю. Правда, тут бедновато, без росписи и отделки разноцветным камнем, но это можно исправить. Позже, не сейчас. Есть вещи, куда более важные, чем красота. Например, для начала неплохо бы голову сохранить. На нее много охотников появится, причем в самое ближайшее время. Есть здесь и немалое хозяйство, пастбища и поля. Во дворце живет с полсотни рабов, которые поддерживают на плаву царский быт. По крайней мере, моих овец спасли, шерсть с них сучили, а ткани исправно пряли. Мне теперь много ее нужно, с учетом будущих расходов на паруса. Господин, мастер Алкаст смиренно склонился, спиной показывая все недоверие, что он ко мне испытывал. Я же мальчишка еще, хоть и совершеннолетний по этим временам. Он меня в грош не ставит, но отчаянно боится мне это показать, скрывая свое презрение за рыболепием. Как у нас с водой? Задал я риторический вопрос. Плохо коротко ответил он, не меняясь в лице. «Тогда иди сюда и садись», — повел я рукой и расстелил перед ним лист папируса из дворцового архива, тщательно оттертый от старых записей. «Что это, господин?» — осторожно спросил Алкаст, недоверчиво разглядывая мой неумелый рисунок. «Ты когда-нибудь видел, как галька с нижней стороны становится влажной по утрам?» — спросил я. «Конечно, господин», — поднял он на меня удивленный взгляд. Он хорошо контролировал эмоции, но руки держал скрещенными на груди, а губы крепко сжатыми. «На одном камешке очень мало воды, но представь, что у тебя гора таких камней, и каждый из них отдает по капле». «Я думаю, с целой горы можно получить много воды», — осторожно произнес он. «Но что нам дает это знание?» «Мы сделаем такую гору и проведем воду в город», — ответил я. Ты снимешь всех своих людей с добычи серебра и промывки золота. Вода важнее. Подходящая площадка нашлась неподалеку, и более того, их тут было несколько. В Крыму конструкция перестала работать, потому что пошло просачивание в почву через лопнувшие плиты. Тут плит не будет, а мои мастера устроят разуклонку, чтобы вода стекала прямо в каменную траншею, а из нее в трубы. Ведь тут не нужна идеально гладкая поверхность. Достаточно и того, чтобы вода просто находила себе путь. Сказано — сделано. Сотня рудокопов и мастеров, слабо верящих в происходящее, за пару дней выровняли площадку диаметром метров в двадцать, а потом пробили в середине наклонную канаву. салановую залу издревле добывали на соседнем Милосе, а известняка и здесь было предостаточно, да и пережигать его умели. В котлах пепел с известью смешивайте, а потом нагрейте на огне, скомандовал я мастерам, и они торопливо склонились, выражая с огбенными спинами все негодование, что испытывали в тот момент. Мыслимо ли дело портить бронзовый котел, а мне глубоко наплевать на них, я ведь уже вжился в это время. Потомок царей бесконечно выше всех этих людишек. Выше настолько, что может не интересоваться их мнением вовсе. Они все равно не понимают, зачем это нужно. Тут неизвестен секрет римского бетона, хотя у них есть все для его приготовления. Водостойкий бетон, который самопроизвольно затягивает трещины отложениями кальция, можно получить только так, при помощи горячего смешивания. Слава богам, нужно его совсем немного. Уж больно тяжко в бронзовом котелке смесь готовить. «Щели замазывайте», — сказал я и тут уже понимание стало появляться. Площадка получилась относительно ровной и гладкой, а вокруг нее росли невысокие подпорные стенки, которые будут держать тяжесть огромного галечного конуса. «Господин, ко мне подошел один из рудных мастеров. Мы поняли, что вы хотите. Достаточно размешать смесь в кипятке. Не нужен для этого котел». «Задача ясна?» — спросил я Алкаста, — милостивым кивком дозволяя упростить технологию. «Да, господин». На этот раз он склонился не так низко, как обычно. Я даже смог увидеть глубокую задумчивость в его глазах. «Господин, господин!» В комнату вбежал запыхавшийся писец. «Он у меня здесь один, и зовут его Филон. У него подрастает грамотный сын, и он уже вовсю учится у отца, чтобы потом принять его дела. Да, Тут должности передаются по наследству веками. Мой писец не высок, не молод и страдает одышкой, потому как любит полбиную кашу всей своей чернильной душой. Люди говорят, полведра за раз сожрать может, потому то он толст и неповоротлив, как тюлень, что, впрочем, на его умственных способностях не сказывается никак. Он грамотен и знает счет, а после того, как я его познакомил с таблицей умножения, смотрит на меня со священным ужасом, вспоминая, что и когда закрысил из царского имущества. Я ему пригрозил ревизией, и он проникся не на шутку. «Чего тебе, Филон?» — недовольно спросил я, потому как солнце только прошло зенит, а все приличные люди в это время отдыхают. Сиеста же. Впрочем, она тут совсем по-другому называется. «Корабль с парты прибыл», — ответил писец. «Привез зерно и масло на продажу». «И что?» — не понял я. «У нас что, своего масла нет? А зерно — да, купи». «Торговец к вам просится. Говорит, это очень срочно». Развел руками Филон, протягивая мне мой же собственный браслет. «Елки-палки! Фиано!» «Зови! Я не встал с постели. Я с нее спрыгнул. Одеться, умыться и провести рукой по волосам. Готово!» Купец, сутулый мужичок средних лет, Уже ждал меня в Мегароне, переминаясь на Генангу. Он оглядывался по сторонам с любопытством и сумел удовлетворить его довольно быстро, потому как разглядывать здесь особенно нечего. Каменная кладка, жертвенник, которым я регулярно забываю пользоваться по назначению, и дара в потолке, откуда льется свет. Вот, собственно, и все. На милосе, и то помещение приличнее будет. «Говори», — кивнул я, сев в резное кресло своего предшественника. «Богатое кресло, удобное, с ножками в виде львиных лап. Тут такое очень любят». Женщина из царского дворца по имени Фиано сказала, что вы щедро вознаградите меня за весть, если я передам ее слово в слово. Посмотрел он на меня, согнув спину в поклоне. «Я еще ничего не услышал», — пожал я плечами. «Может, и вознагражу. Слушаю тебя, почтенный...» «Кадам, сын Левкея», — угодливо ответил купец. Я торгую товарами, которые производит дворец царя Спарты, великого Минилая. Ну, конечно, кивнул я, умудрившись сохранить серьезные выражения лица, великого Минилая, несомненно, говори, уважаемый Кадм, сын Левкея, я весь внимание. Феоно, дочь почтенного Лина из рода царей Дардании, шлет привет своему любимому родственнику Энею, сыну Анхиса. Она печалится, что обещанный выкуп еще не пришел, и что ее дитя может быть рождено в тяжком рабстве. Она готовит себе свой дар — большое покрывало, на котором выткит 10 аргосских кораблей. А еще она изобразит на нем двух героев — Диомеда, сына Тидея, Басилея Аргоса и вернейшего из слуг Ванакса Кимона, царя острова Милос. Работа эта большая и займет не меньше двух месяцев. «Скорее даже три». «Передай моей родственнице Фиано», — ответил я, переводя в уме услышанную ахинею на понятный язык, что выкуп придет раньше, чем она закончит свое покрывало. Честь женщины из такой знатной семьи не должна терпеть урона. Это ведь урон и моей чести. Я снял с руки тяжелый серебряный браслет и бросил купцу, который поймал его с ловкостью футбольного вратаря. Убыль браслетов у меня просто катастрофическая. Не успеваю доставать из закромов новые. Надо срочно придумать деньги, только вот набег микенцев отобью и сразу же займусь. Хотя, положа руку на сердце, не особенно они сейчас и нужны. Зерно становится куда важнее золота. Примечание зерно и вино хранили в огромных глиняных сосудах, пифосах, которые закапывали в землю. В Трое-7а, относящийся к описываемому периоду, такие сосуды найдены в большом количестве, и это говорит о том, что в городе планомерно готовились к осаде. Глава 5 Купец Кулли отлично знал, что такое ипотека. Правда, в Вавилоне долг под залог недвижимости называли по-другому, но смысл оставался тем же. Дом можно было и заложить, и выкупить потом. Так делали из издревле. Но вот получить свободу в ипотеку с таким Кули пока не сталкивался. Он вспоминал последний разговор с хозяином. «Ты не понимаешь. Господин уже начинал сердиться. Это у вас в Вавилоне раб может быть купцом, врачом или строителем, и жить при этом припеваючи. Здесь раб не человек, он вещь, понимаешь?» Вещь. Да, где-то в сельской глуши его могут посадить за общий стол и считать младшим родственником. Но в городах все совсем не так. С рабом не будут вести дела, потому что его слово ничего не стоит. Ты подпишешь договор с собакой? А вон с тем кувшином. Одно дело быть пленником, который выплатил за себя выкуп, а совсем другое — рабом, которого отпустили на волю. Пленник рабом не считается. Он свободный человек, которому просто немного не повезло в жизни. Вот ты и станешь таким пленником. Но у меня же нет серебра на выкуп». Покорно смотрел вниз Кулли, который нехотя признал правоту хозяина. «Ты будешь свободным, но останешься моим должником и слугой», пожал плечами иной и Кулли проникся новым для себя знанием. «Он прямо как тот дом, на который наложено обременение и подписан договор на глиняной табличке». Удивительное ощущение. Кулли очнулся от воспоминаний, получив чувствительный тычок в бок. Сфант, командир корейских наемников, склонился над ним, закрывая солнце. «Эй, купец!» — заявил кореец. «Под парусом идем, парням скучно. Рассказал бы чего, а?» «Это я могу!» — кивнул Кулли, и гребцы навострили уши. «Так вот, торгую я однажды на рынке...» И вижу бабу, красоты неописуемой. Сиськи во, что твоя голова! И в золоте вся. За ней сзади служанка идет и крепкий раб. Непростая баба, думаю, раз с такой свитой на рынок пошла. Наверное, песца какого жена, или купца богатого. Ну, думаю, вот бы к ней подкатить половчее. Закрыл я лавку, проследил, где она живет, а потом поспрашивал у людей, чей это дом. Оказывается, и правда, купца богатого дом, а купец тот уехал в Каркемиш за грузом тирского стекла. Ну, думаю, порадуюсь я сегодня». «И что было дальше?» — жадно спросили парни, сгрудившиеся вокруг. «Прихожу я к ее дому вечером, прямо перед первой стражей». Кулли взял длинную паузу и осмотрел публику, которая слушала его с детским любопытством. «Стучу в дверь и говорю рабу». «Я знаменитый заклинатель духов Набу Энлиль. Духи велели мне прийти сюда и изгнать зло, поселившееся в этом доме. Ну, слуга, понятное дело, перепугался до якоты и побежал к хозяйке доложиться, а я за ним иду с амулетом в руках. Захожу в спальню, а там кто-то из окна вылезти пытается, голый, окно маленькое, жопа большая, и он застрял. «Вот оно зло!» — ору я. «Духи велели изгнать его!» И давай дубасить прямо по заднице. Он в окно и вывалился. А жена того купца, тоже голая, падает мне в ноги и гласит, что я спаситель ее, и что я от злого духа ее избавил. А потом два сикля серебра мне сует, за изгнание того духа, значит. Сказала, что проник он к ней в окно в виде птицы Зу, орла с львиной головой, а потом обратился в доброго молодца и в постель залез. А поскольку она своему мужу верна, то такое только промыслом злого духа и могло случиться. А вообще-то она — женщина высоконравственная и уважаемая, хоть кого спроси. Она в храм Иштар, голову в знак смирения веревкой повязав, еженедельно ходит, чтобы богиню славить. И она там ни одному паломнику отдается, как остальные нерадивые прихожанки. Они меньше, чем троим подряд, потому как набожно очень, и великую богиню почитает всей душой». «Так мы не поняли», — жадно спросили грибцы. «Она тебе дала или нет?» «Не-а», сожалеюще развел руками Кулли. «Не дала. Говорю же, она мужу не изменяет. Очень порядочная баба оказалась». А жопа в окне. Не поняли грибцы. «А это был злой дух», — с самым серьезным лицом ответил Кулли. «В виде птицы Зу. И я за два секля серебра его изгнал. История, в общем-то, об этом была. Не нравится». Возмущенно заорали парни, которые остались недовольны финалом. «Другую историю рассказывай, там, где баба дала!» «Ну, слушайте!» — вздохнул купец. «Погоди!» — остановил его Сфант, который все же суть истории уловил. «А что в Вавилонии с гулящими женами делают?» «Да в Ефрате топят! Что же еще?» — отмахнулся от него Кулли. «А у вас не так разве? Так вот, иду я, значит, из лавки домой, и вижу молоденькую жрицу и Инанны». Рапану горделиво выпятил грудь. Он впервые провел целый караван до самого Египта. Отец гордился бы им. От Сидона до Перранзеса неделя неспешного хода, и если бы не две попытки нападения, они даже заскучать не успели бы. Первыми напали ахейцы с Кипра, а потом, когда проходили окрестности Хананейской Газаты, им навстречу бросилась целая стая лодок, забитых тамошними пилазгами. Они понемногу просачивались на эти земли, селясь промеж гарнизонов египтян. Если бы не корабли с охраной, караван ни по чем не прошел бы те воды. Когда на корабле 2-3 десятка лучников, то морские разбойники предпочитают бежать, а то и вовсе не вступать в бой. Стражники засыпали нападающих ливнем стрел. И те, потеряв многих, развернулись и ушли к берегу. Они поищут добычу попроще. Сейчас стоит время Шему, или время засухи. В Египте нет весны, лета, зимы и осени. Здесь эти понятия не имеют смысла. Тут время течет совсем по-другому. Оно подчинено ритму Нила, дающего жизнь этой земле. Потому-то здесь знают лишь время засухи, время всходов, и время высокой воды, когда половина страны превращается в огромное озеро. Время Шему — это пора сбора урожая. И судя по тому, что Рапан увидел с борта корабля, урожай в этом году был хорош. Голые крестьяне, копошившиеся везде, куда ни кинь взгляд, даже пели за работой. Раз есть пшеница и бобы, значит, еще год жизни отпущен народу земли возлюбленной. Видимо, фараон Рамзес хорошо чтит своих богов, и они благоволят ему. Не то, что его предшественнику Мерниптаху, в правление которого страна голодала десять лет кряду а потом налетели северяне, пришедшие отовсюду, и Египет едва отбил их набег. Время Шему узнать легко. Сейчас Египет желто-серый, а зелень его садов становится блеклой и тусклой. Ветер несет из пустыни тучи песка, а крестьяне спешат убрать урожай, со страхом и надеждой поглядывая на жрецов, проверяющих показания ниломеров. Вот-вот пойдет высокая вода, которая сюда, в дельту, докатится на месяц позже, чем в южные септы. Там Нил уже вовсю заливает освобожденные от посевов поля, заполняя земляные клетки, которыми крестьяне пытаются задержать живительный ил напитанный бесценной влагой. «Вот он какой, Перрамзес!» прошептал стоявший рядом Кулли, невольный спутник Рапану и партнер. Господин навязал его. И молодой купец всю голову сломал, размышляя, как бы избавиться от общества вертлявого, болтливого вавилонянина, который потешал экипаж своими бесконечными рассказами, как правило, весьма похабного свойства. «Да, вот оно, сердце мира!» Рапану повел по сторонам с таким величественным видом, как будто этот город построил он сам. Длинная зубчатая стена с округлыми башнями опоясывала столицу, построенную Рамзесом Великим, лет сто назад. Город соединял Египет с Ханааном, и из него куда проще отбивать набеги ливийцев, налетающих из пустыни. А еще здесь не так сильны фиванские жрецы, которые подмяли под себя весь юг страны. Цоколь крепостной стены построен из гранитных камней, которым не страшно подтопление. Внешняя и внутренняя часть выложена из блоков известняка, привезенного сюда боржами с юга, а пространство между ними забито окаменевшим нильским илом, перемешанным с соломой. «Великий мордук, помоги мне!» — шептал Кулли, который, хоть и привык к исполинским стенам городов между Междуречья, оказался впечатлен не на шутку. Он, проходя через ворота, посчитал шаги. 17 шагов толщина стен! 17! «На тот конец города полдня добираться!» — просветил его Рапану. «Поэтому мы туда не пойдем». «А что там?» — жадно спросил Кулли, показывая вдаль, где возвышались уступы огромного здания с колоннами. «Там великий дворец», — охотно пояснил Рапану. «А вокруг него кварталы, где живут вельможи, песцы и воины, Стоят мастерские, склады и царские конюшни. А на другом конце города живут купцы Хананеи. Там даже храм Бала есть. Я схожу туда, чтобы великий бог дал мне удачу в этом деле. Нам дал удачу. Со значением посмотрел на него Кули. Нам, Рапану. Ты даже хиката ячменного зерна не купишь без меня. Я тебя насквозь вижу у Горицки Проныра. Не знаю, что ты там видишь, бродяга черноголовый скривился купец. «Сегодня заплатим пошлины в порту, а завтра пойдем целовать сандалии самого господина Имера Перхерет, начальствующего над арсеналами великого царя». «Это самый главный здесь?» — с любопытством спросил Кулли. «Нет», — покачал головой Рапану. «Над ним стоит великий господин Имерамеш, начальствующий армией. Только он не воинами командует». Он заведует оружием, складами с едой, конюшнями, мастерскими и прочими службами. А еще выше стоит визирь, чати по-здешнему. Его зовут То, и к нему нам ни чем не попасть. Он подчиняется самому царю, а царь здесь — живой бог. Нам даже не позволят поцеловать землю, по которой он ходил. А зачем нам землю целовать? С подозрением посмотрел на него Кули. «Я не хочу целовать землю, она грязная». «Ты не знаешь здешних обэйчиев», — хмыкнул Рапану. «Великий царь дозволяет целовать свои сандалии только в знак особой милости, а для чужестранца такое и вовсе немыслимо. Так что даже самые богатые вельможи целуют следы фараона, а нам о таком счастье не стоит и мечтать». «Хм», — задумался Кули, — «странно тут все, пить хочется». «Не вздумай здесь пить воду». Вскинул голову Рапану. «Помрешь от поноса. Только пиво». «У нас то же самое», — отмахнулся Кули. «Пойдем, парням скажем. Они северяне, могут не знать». «Ну что, пошли к этому, как его, который закупает оружие». «Тебе надо много узнать об этой стране», — с издевкой посмотрел на него Рапану. «Думаешь, все так просто? Сначала мы найдем мелкого песца и дадим ему подарки». Потом он нас сведет с тем, кто держит опахало, над секретарем господина Эмира Перхерета, и тому мы тоже дадим подарки. Потом подарки нужно будет дать самому секретарю. И каждый новый человек обойдется нам дороже предыдущего», — продолжил за него Кули. «А потом мы попадем к самому господину начальнику над складами, и он выдает нас досуха. Ты хоть и бродяга с длинным языком, но быстро учишься» хмыкнул рапану. Видишь, как быстро ты понял, как делаются здесь дела. Да, там подарки будут такими, что тебе плохо станет. А монахт, великий господин имира Перхерет, начальствующий над арсеналами самого фараона, телосложением слегка напоминал гипопотама, которого Кулли видел отдыхающим на мелководье Нила. Он носил парик на бритой голове а дутловатое лицо его было тщательно выбрито. Это очень непривычно для черноголовых, у которых уход за бородой представлял собой целый ритуал. На губах вельможи застыла брезгливая гримаса, а его глаза подведены краской, как у женщины. Кулли рассмеялся бы в голос, но, во-первых, он лежал лицом вниз, раскинув руки, а, во-вторых, этого человека окружало такое плотное облако силы и власти, что шутить с ним не хотелось вовсе. Заплывшие глазки на жирном лице жили своей жизнью, они оказались хитры и проницательны, а презрение к чужеземцам слуга-повелителя мира даже и не думал скрывать. Настоящий египтянин презирает всех, кто не заботится о достойном посмертии, и тем заставляет страдать ба, свою душу. У чужестранцев есть лишь хат, «Бренное тело, которое после смерти рассыплется в прах. Ничтожные людишки эти, чужестранцы!» Кулли, скашивая глаза, разглядывал золоченую кожу сандалей, собранную в мельчайшую складку юбку с хенти и драгоценные браслеты на запястьях господина Аммонахта. Да, Жулик ропану не обманул. «Этот человек не удовлетворится сытным ужином и серебряным кольцом». «Здесь придется изрядно потратиться». «Вам дозволяется встать», — секретарь вельможи, стоявший рядом с ним, сделал жест, махнув рукой снизу вверх. Он отлично говорил на акацком родном языке кули. Именно на нем велась вся мировая торговля и деловая переписка. Купцы поднялись на ноги и, не смея тряхнуться, опустили взгляды вниз на уровень золотого ожарелья, тускло сверкающего на сиятельной груди. Вам дозволяется преподнести дары, сказал секретарь, и купцы, униженно кланяясь, подали ему несколько тончайших ахейских кувшинов, три штуки пурпурной ткани и стеклянный кубок. Вам дозволяется говорить, продолжил секретарь, когда вельможа едва заметно кивнул, давая понять, что удовлетворен полученным. Оружие высокородный. Рапану прокашлялся и двумя руками поклонившись, протянул стрелу. Мы привезли груз оружия. «Мы хотим обменять его на зерно». «Полки хата за каждую», — важно произнес вельможа, внимательно осмотрев наконечник. «Осмелюсь возразить, высокородный», — медовым голосом сказал Кулли. «Это не то же железо, что раньше попадало вам в руки. Этот наконечник не уступит бронзовому, поэтому два». «Два чего?» — выпучил накрашенные глаза вельможа. «Две меры зерна за каждую», — спокойно ответил Кулли. «Вы можете испытать ее». Она бесподобного качества». «Ты спятил, черноголовый!» — прошипел вельможа, который от возмущения даже пошел пятнами. «Бронзовый наконечник копья стоит хикат. Пусть два хиката». «Олова сейчас нет, высокородный», — покачал головой Рапану. «Его не везут из-за опасностей на торговых путях. Угорит разрушен, а в степях моря Азии поселились дикие кочевники». Вам не нужно самим добывать металл и платить кузнецам. Мы привезли вам готовые стрелы, которые прилично использовать воинам великого царя. Это не дрянь с тростниковым древком, которой даже утку не убить. И это не ветка тамариска, в которую вставили осколок кремня. Здесь древко из лучшего дарданского кизила. Это дерево самое крепкое и упругое из всех. Такой стрелой можно сразить льва или коня несущего колесницу. Она пробьет даже толстый нагрудник из льна. Вам нужно лишь ждать нам зерно, которого у великого царя больше, чем песка на морском берегу. И в этой цене учтены подарки вашей светлости за следующую поставку, — подхватил Кулли. — Мы просто засыплем вас добрым железом. — Это очень дорого, — покачал головой вельможа, который слегка оживился при слове «подарки». — Мы вовсю пользуемся наконечниками из камня. Но остров Милос тоже захвачен высокородный. Сохраняя самое почтительное выражение лица, ответил Рапану. «И мы, рискуя жизнью, заехали туда и привезли вам груз острого камня, который там добывают. Кроме нас, его вам больше не привезет никто». «Не так уж и много нам нужно стрел с наконечником из бронзы», брюзгливо выпятил губу вельможа. «И уж тем более из железа и за такую цену. Мы делаем кремниевые наконечники, и они ничуть не хуже». «Тогда нам придется продать их на Кипр», — умильно посмотрел на него Кулли. «Тамошние ахейцы очень нуждаются в оружии. Из-за того, что его не хватает, они и не нападают на землю возлюбленную. Купите его у нас, высокородный, и мы не продадим его этим разбойникам». «Мы не боимся морских бродяг», — презрительно ответил начальник арсеналов. «Войско великого царя утопит вражеские корабли в Ниле» а их мужские корни пронесут к подножию храма Сета. Три хиката за четыре наконечника, так и быть. И только в том случае, если они окажутся хороши. «Пять хикатов за три стрелы высокородный, обронил Рапану. «Они весьма хороши. Воины великого царя сразят им любого, кто посмеет прийти к вашим границам». «Пять хикатов за шесть стрел», — парировал вельможа. «И пять штук пурпурной ткани мне». «Пять хикатов за три стрелы», — ответил Рапану. «А вам две штуки пурпурной ткани, стеклянный кувшин с благовониями и красивые сандалии. И мы возьмем только зерном. Нам не нужно золото, черное дерево или бивни слона, пшеница и ячмень». «Все цари Ханаана, Луки, Тархунтасы шлют униженные письма, чтобы получить зерно страны возлюбленной», — презрительно фыркнул чиновник. «Один хикат за стрелу». И часть я заплачу льняным полотном. Это последняя цена. Не нравится? Убирайтесь отсюда, обнаглевшие чужаки. Мы ничего не просим, высокородный, — парировал Кулли. Мы даем взамен лучший товар из всех. И мы готовы взять немного льняных тканей. И сушеных фиников, — добавил Рапану. Мы готовы взять много сушеных фиников. И сухие бычьи жилы, — добавил Кулли. Мы готовы хорошо за них заплатить. Жилы не дам. Поднял подбородок начальник складов. Из них делают тетиву. «Но вы еще не выслушали наше предложение», — торопливо сказал Рапану. «И нам нужно совсем немного, высокородный. Никто даже не заметит». «Дело пошло на лад», — с удовлетворением подумал Кулли, с азартом торгуясь. «Им нужно оружие, нам нужно зерно. А ведь тут можно очень неплохо развернуться. Египет — единственное место в этой части мира, где пока еще в достатке еды. Правда, дорога сюда уж очень тяжела. Великая зелень, безопасная когда-то давно, на глазах превращается в бандитское гнездо. Примечание. Газзата, аза. Современная газа. Вытесненные из Греции из островов Пелазги, называемые в источниках Пелесет, стали позже одним из источников образования библейского народа филистимлян. По этому племени данная местность получила название Палестина. Несмотря на колонизацию со стороны кочевников и народов моря, присутствие египтян в отдельных городах Ханаана продолжалось до конца XII века до нашей эры Термин «народы моря» искусственный и придуман современными учеными. В Египте волны вторжения называли «северяне, пришедшие отовсюду», или «чужеземья», или «люди, пришедшие из Великой Зелени». Площадь Перрамзеса, рамзеса в описываемое время около 30 квадратных километров. Он стоял на восточном рукаве Нила, который к этому времени начал мелеть. Из-за этого позже город был заброшен и разобран на стройматериалы. Хикат – древнеегипетская мера объема чуть менее 5 литров. Египтяне отрезали пенисы поверженных врагов, как трофеи. Такие барельефы сохранились до наших дней. Глава 6 Она соленая, господин. Мастер Алкаст разочарованно облизнул палец и зачем-то показал его мне. Ее нельзя пить. Огромная гора гальки, которую все еще таскали наверх корзинами, дала, наконец, свою первую влагу. Мы пока не успели проложить трубы к городу, и вода орошала склон горы, вытекая тонким ручейком, который бесследно исчезал, как только солнце начинало припекать. «Соль осталась на камнях», — пояснил я. «Галька лежала на берегу, ее омывала морская вода. Жди, алкаст! Соль вымыется, и вода станет сладкой, как из нашего родника». «Да это боги!» — серьезно кивнул мастер, который смотрел на меня без прежней неприязни. «Откуда вы знаете такой способ добычи воды, господин?» Если она и впрямь появится на островах, то... Да я даже боюсь предположить, что можно сделать. Огороды разобьем, яблони посадим. Не все одними оливками и инжиром питаться. Жаль, мало у нас доброй землицы. Террасы. Показал я ему на гору. Сложим уступы из камней, заполним землей и засеем. А потом и воду прямо туда проведем. «Дива Патине, помоги нам!» Изумленный мастер призвал великую мать, которая еще не превратилась в целую свору греческих богинь. «Так это же у нас земли в разы больше станет!» «Корабль!» — услышал я голос мальчишки часового, который наблюдал за морем с башни верхнего города. «Корабль вижу!» «Кто же это?» Я быстрым шагом пошел в порт, чтобы встретить гостей. А Баррис из Дордана приплыл. «Или в угарите построили-то таки что я им велел?» «Дурацкий какой-то корабль!» — восторженно завизжал мальчишка. «Мачты аж две! И весел тоже два ряда!» «Все-таки угорит!» — удовлетворенно пробурчал я. «Неужели у них получилось?» А ведь ни один мальчишка удивился. На его вопли побежали в порты мастера, с величайшей охотой бросившие свой труд. Горшечники, медники, кузнецы, водоносы — все они толпились на причале, толкая друг друга локтями и тыча пальцами в сторону моря. Они тоже никогда не видели ничего подобного. Этот небольшой кораблик не годится для перевозки зерна, да и десяток коней на нем не перевезешь. Он необычно узок, а на его корме странная башенка. Он вообще не годится для торговли, на нем слишком мало места. И он обогнал это время на целые столетия. Я вспоминал. «Простите, господин!» — горячился мастер Заккар-Илу. «Но так никто не делает. Я соглашусь, что эти ваши бимсы сделают конструкцию жестче, но две мачты и два ряда весел. Кстати, а зачем они вообще нужны? Одного ряда вполне достаточно. Они нужны для того, чтобы обгонять другие корабли». Терпеливо сказал я. «Чем больше весел и чем шире замах, тем больше скорость. Пойми, почтенный Заккар-Илу, Мне не требуется пузатый корабль, в который можно нагрузить амфоры с зерном. Поэтому соотношение длины и ширины 1 к 5, не меньше. Я хочу получить самый быстрый корабль на всем Великом море. И для этого вам нужны такие длинные весла? Задумчиво провел пальцем по листу папируса мастер. 8 шагов в длину, немыслимо. А нижнее весло короче на два шага. Если грести одновременно, усилие будет просто огромным. Ха, я понял. «Ничего не выйдет». Он посмотрел на меня с видом полнейшего превосходства. «Весла просто вырвет из рук», — заявил он. «Они слишком тяжелые». «Придется закрепить их жесткими уключенными», — ответил я. «А рулевое весло придется и вовсе посадить на бронзовый штырь, который идет через оба борта насквозь». «Жестко прикрепить», — задумался мастер. «Хм, можно. Палубу мы делать умеем. Это удобно для размещения груза». Но вот эти ваши бимсы, кельсон, бархоут. Я даже слов таких никогда не слышал. Как будто собака лает. Простите, господин. Купцы рассказывали, что далеко на севере живут люди с пёсями головами. Это они научили вас строить такие корабли? Нет, — покачал я головой. Не они. Я просто не знаю, как эти детали назвать по-другому. Они нужны. Без крепкого корпуса не получится самого главного. Видишь нос? Он должен быть как бивень у слона. Им я буду пробивать борта кораблей». «Вы хотите ломать доски борта?» С сомнением посмотрел на меня мастер. «Но корпус вашего собственного корабля не выдержит. Все эти распорки и палуба, которые соединяют ребра судна, они, конечно, дадут нужную жесткость. Но все равно удар будет слишком силен, господин. Откроется течь. Нос должен не столько сломать, сколько раздвинуть доски», покачал головой я. «Раздвинуть, понимаешь?» поэтому он должен быть массивным, с литым бронзовым наконечником. Но как мы его изготовим, и как он будет держаться? Делаете слепок по готовому носу корабля и отливаете, — пояснил я. Потом крепите к подводной части, как продолжение киля. — А паруса, почему они косые? — вопрошал Заккар Илу.